Разлука Если души не умирают, значит прощаться, отрицать разлуку. Примечание автора. Фраза принадлежит Хорхе Луису Борхесу. Мир не приходил ко мне вот уже четыре дня. Я открыла ему свою душу, рассказала правду, а он отвез меня в больницу и оставил там одну. Я была опустошена и готова распрощаться с этой жизнью, но от каждой попытки меня останавливал вопрос мира, который эхом отзывался в сознании. Тебе было все равно, что он будет чувствовать после потери. Открывать душу, даже тому, кого любишь, равносильно тому, что выходить на публику с голой грудью. Стыдно. Я услышала шаги за дверью, Но разочарованно вздохнула, потому что вместе с шагами слышала мысли. «Добрый день!» — дверь открылась. В палату зашел мой психотерапевт. «Как ваше настроение?» Я не ответила. «Вас ждут в холле». «Сейчас?» — мое сердце застучало быстрее. «Да», — кивнул он. Я выскочила за дверь и помчалась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Не стала дожидаться лифта. До последнего верила, что там он. Но в холле меня тоже ждало разочарование. «Доченька!» Мама раскинула руки для объятий. «Ты уже собрала вещи?» Она отстранилась от меня, но оставила ладони на плечах. «Куда?» — не поняла я, сосредоточившись на мыслях в ее голове. Но там было тихо. Я оглянулась. В холле больше никого не было. На мгновение я подумала, что потеряла свой дар, но потом в маминой голове пронеслось. «Он что, не сказал ей?» Я посмотрела ей в глаза. «Мам, тебя выписали». «Доктор...» — она запнулась. «Психиатр, ты хотела сказать». «Позвонил. Сказал, чтобы я приехала за тобой». Проигнорировала мое уточнение она. «Это шутка?» Недовольно фыркнула я. «Ты не хочешь домой? Мне нужно...» Я попятилась к лестнице. «Я сейчас!» Я помчалась вверх еще быстрее, чем спускалась в холл. Дыхание сбилось, когда я затормозила около открытой двери палаты. «Что это значит?» Выдохнула я. «Никакого другого значения». «Вас выписали», спокойно ответил психотерапевт, поворачиваясь ко мне лицом. «Где мир?» «Мир за этими стенами». Я почувствовала, как меня начинает накрывать истерикой. Еще мгновение, и я поверю, что придумала его. «Где практикант?» «Я принес ваши документы». Психотерапевт протянул мне папку, не отвечая на мой вопрос. «Мне нужно поговорить с ним», — глотая ком, произнесла я. «Ты свободна». «Хорошо». Не смогла сдержать всхлип, но быстро взяла себя в руки. Справедливо. Когда я спускалась в холл, где меня ждала мама, мысленно прощалась с больницей. И с миром. Мамин водитель загрузил мою сумку в багажник. Я забилась в угол на заднем сиденье. Машина тронулась с места. «Я испеку твой любимый пирог с вишней!» «Ты же любила его, помнишь?» «Отвези меня домой», — перебила маму я. Она повернулась ко мне с переднего сиденья. «Мы едем домой», — растерянно ответила она. «Ко мне домой», — пояснила я. Мама отвернулась. «Так куда ехать?» — уточнил водитель, сбавляя скорость. Мама молчала. «Я назвала адрес дома, где жила с мужем и сыном». Мамин водитель затормозил и свернул на обочину. «Да, едем туда», — вздохнула она. Водитель снова вырулил на дорогу. «Ты хочешь, чтобы я оставила тебя там одну?» Не оборачиваясь, спросила мама. Я молчала. «Ангелина!» — мама повернулась ко мне лицом. В ее мыслях отчетливо прозвучало. «Я не могу оставить ее одну!» «Ее психическое состояние еще...» «Да, я хочу остаться одна», — перебила ее мысли я. «Мое психическое состояние в норме». «В норме», — недовольно фыркнула мама. Я вспомнила день аварии. Вспомнила, что потеряла мужа и сына. Вспомнила всю нашу жизнь до. И... В порыве я хотела сказать о трех прошлых жизнях, но вместо этого добавила... Ни разу не подумала о суициде. Это можно считать нормой? Мой вопрос остался без ответа, и лишь в голове водителя пронеслось, сколько же силы в ней. Я сдержалась, чтобы не ответить ему вслух. Нисколько. Вся моя сила вытекла, как вода из разбитой вазы, а последние капли высохли на солнце, которое должно было согреть, а вместо этого сожгло. Когда машина затормозила возле дома, я вышла. Мама опустила стекло. «Там холодно, и никто не убирался уже. Я справлюсь», — не оборачиваясь, ответила ей. Мой взгляд был прикован к дому. В последний раз я была тут в день аварии. «Я бы хотела провести с тобой время». «Доктор, психотерапевт», — исправила я, стоя к ней спиной. «Доктор сказал, что тебе нельзя оставлять одну». Она опять проигнорировала мое уточнение. «Мам!» — вздохнула я и повернулась к ней. «Я всегда была одна в больнице». «Что поделать? Она всегда была упертая», — прозвучало в ее мыслях. Я улыбнулась и сделала первый шаг по направлению к дому. «Позвони, если что-то понадобится. Вслух, а в мыслях ведь не позвонит». «Позвоню», — ответила я, хотя она была права. «Не позвоню». В доме было тихо и холодно. Наверное, в книгах и фильмах героиня поступила бы так. Выставила дом на продажу и переехала в маленькую квартиру в другом городе или даже стране. Я приняла решение вдохнуть в старый дом новую жизнь. Здесь я была счастлива с мужем и сыном. Здесь я научусь быть счастливой одна. Я откинула белую простыню с дивана в гостиной и присела на край. Такой долгий путь, чтобы снова оказаться в самом начале.